Глава 15 И еще один экзамен она сдала на максимальный бал, хотя совершенно не была уверена в успехе. Ее также привезли на машине Витя и Валера. Одноклассницы без устали восхищенно шипели ей вслед. С завистью косились на ее сопровождение. Мать заботливо поправляла волосы в ее скромной прическе, смахивала с нее несуществующие пылинки, желала удачи. Диана вымученно улыбалась. И странно, поскорее хотела уехать от городской суеты в дом, который стал ей то ли тюрьмой, то ли убежищем. Рома больше не звонил. Мать утверждала, что его не видела. «Нет его, сбежал. И хватит уже о нем, дочка!» Пресекла она мгновенно все расспросы. И Диана больше не спрашивала. Но так отчаянно тосковала по нему, так тосковала! Раньше, уже после того, как их дружба сошла на нет, она хотя бы могла видеть его в окно. Теперь... «Ты чего лежишь?» Дверь без стука распахнулась. На пороге стоял Валера. Злой, всклокоченный, лицо бледное, губы плотно сжаты. «Вставай!» — приказал он, не решаясь войти в ее комнату. «Время восемь». «Отвали!» Беззлобно отозвалась она и плотнее зарылась в одеяло. — Я не пойду никуда. — Ты проспала. Отчетливо скрипнул он зубами и все же вошел, медленно приближаясь к кровати. — Ты проспала завтрак и душ, значит, будешь тренироваться на голодный желудок и... — Я сказала, отвали! Взвизгнула она, когда он рывком содрал с нее одеяло и попытался вытащить из койки. — Оставьте меня в покое! Все! Ненавижу вас всех! «Оставьте меня! Я не хочу!» И разрыдалась, ослабев и перестав дергаться. Валера тут же воспользовался, взвалил ее на плечо, спустился с ней вниз по лестнице, потом на улицу, и, ходка шагая, швырнул ее в воду, не доходя до края бассейна. И ей вдруг расхотелось всплывать, расхотелось сопротивляться. Она позволила воде обнять себя, увлечь на дно. Улечься рядом с солнечным бликом, блуждающим на кафельных плитках на дне. Все. Хватит. Ей надоело. Что они все от нее хотят? Зачем? Почему мать идет на поводу у этих людей? И Рома... Господи, Рома, где ты? Так плохо без тебя. Она совсем, совсем не обижается на него. Ей плевать, что он сделал плохого. Пусть даже пострадала ее сестра Настя. Плевать. Она никогда не была с ней особенно близка. Настя была язвительной и сволочной особой. И то, что она попала в историю, возможно, и не Ромкина вина, и... Рядом с ней на дно ухнулось что-то тяжелое, темное. Вода колыхнула ее, больно надавила на грудь, на глаза, заставила неистово дергаться сердце. Захотелось воздуха, много! И как только от темной массы, упавшей рядом с ней на дно бассейна, потянулась рука, Диана резко дернулась кверху и через мгновение всплыла. Почти следом над водой показалась голова Валеры. Он отфыркивался, плевался и смотрел на нее злым, удивленным взглядом. «Чокнутая!» — проговорил он, стоило им выбраться из воды и усесться на краю бассейна. «Что творишь?» «А вы...» «Что мы?» «Вы что творите?» — вяло улыбнулась Диана, подставляя лицо солнцу. «Увезли меня из дома? С целью?» «Ну, чтобы не попала в беду?» — не совсем уверенно проговорил Валера и покосился на нее. «Рома этот твой. Засранец он». «Почему?» «Зачем он тебя в свидетеля потащил, если ты не была с ним в ночь убийства его матери?» — возмутился Валера. «А ее все же убили?» — ахнула Диана и вцепилась в мокрый рукав его футболки. «Говори, что ты об этом знаешь? Что? Кому она мешала? Кто мог убить ее? Если только посмеешь сказать, что это сделал Рома, я тебя!» «Что?» Он повернул к ней лицо, обычное на ее взгляд. «Что ее одноклассницы нашли в нем привлекательного? Непонятно». Глаза правда интересные, зеленые в темную крапинку. смотрят на нее сейчас вопросительно. Ресницы длинные и густые. На них сейчас повисли капельки воды. Диана, возьми и смахни их. Ты чего? Он смутился, но тут же снова пристал. Так что ты меня? Ну, что за рому своего сделаешь? Убью. Коротко обронила Диана. Рывком поднялась на ноги и, чавкая по тротуарной плитке босыми мокрыми пятками, пошла в дом. А Валера, проводив ее взглядом, зло плюнул в бассейн и процедил сквозь зубы. «Задолбали эти сопли!» «Тренировалась она сегодня из рук вон плохо. Он трижды уложил ее на мат пустяковым приемом, потянул ей икроножную мышцу и снова, как утром, тащил ее на руках. Правда, теперь уже в дом!» швырнул на диван в маленькой гостиной, которую занимал, достал вонючую мазь из своей спортивной сумки и долго втирал ее Диане в икру, массируя и ворча. Потом туго забинтовал, швырнул сморщенный тюбик мази обратно в сумку и воскликнул. «Ну что вот теперь с тобой делать? На что ты теперь годишься?» Она хотела было заныть, попроситься домой, но передумала. Домой к матери она точно не хотела. Она и раньше не особенно была близка с ней, а последнее время — так особенно. Особенно после того, как мать изо всех сил изображала заботливую родительницу, приезжая к ней на экзамены. Но Диана заметила, как Валера сует матери деньги, и та благодарит его за от алчного удовлетворения. Так зачем мать приезжала? Поддержать ее или поддержать свой бюджет? Противно. Но... «Детка, что делать станем теперь?» Валера тронул ее за коленку и заставил посмотреть на себя. Он чего-то ждал от нее, какого-то ее решения. И она сказала, не зная, попадет ли в точку. «Давай постреляем. Давно не делали этого». «Давай», — выдохнул Валера с благодарной улыбкой. «Значит, она угадала? Он именно этого от нее ждал?» «Только позавтракай сначала». Он помог ей встать и повел в кухню, приговаривая. «Раз сегодня тренировок не будет, можно от диеты отступить». И позволил ей жареное мясо, аж целых три куска. Черничный пирог, который Витя достал из морозилки еще вечером, а утром запек в духовом шкафу. Целых пол-литра крепчайшего кофе. Диана ела, жмурясь от удовольствия. И не обратила внимания на черно белый портрет размером 20 на 30, который Валера рассматривал, уложив на подоконник. Мало ли на что он смотрит так. Может, это папа его, и он на него любуется. Или муж его любовницы, или... «Посмотри», — приказал он и положил большую фотографию перед ней на стол. «Знаешь его?» Диана уставилась на мужское лицо на снимке. «Узкое лицо». Короткая стрижка, тонкий длинный нос, четко очерченные губы, сложенные капризной волной, взгляд глубоко посаженных темных глаз жесткий и злой. «Нет, я его не знаю», — покачала она головой. «А кто это?» «Это...» Валера стремительно переглянулся с Витей, застывшим другого окна. «Это убийца матери твоего Романа». «Что? Этот мужик?» «Он...» Ее взгляд перескакивал с Витя на Валеру, почти не различая их. Два мощных плечистых силуэта, и все. «Кто это?» — ткнула она ногтем в глаз мужчины на снимке с такой свирепостью, что оставила след. «Откуда уверенность, что именно он убил маму Ромы? Я... Я вам не верю! Вы все врете! Врете!» Взгляд прояснился, и ей удалось рассмотреть их лица. И глаза. И то, что она увидела, позволило понять. Ребята не врут. Этот человек – убийца. Непонятно было, зачем они все это ей рассказывают. Знать его в лицо ей необходимо? Вообще, зачем ей о нем знать? Валера не ответил ни на один ее вопрос. Он поволок ее на стрельбище. Но теперь на мишень, на безликий овал, отождествляющий голову, он прицепил снимок и приказал стрелять. И она начала стрелять. И попадала. То в глаза, то в переносицу. Раскрошила фотографию в клочья. Витя чудеса. Принес еще одну. И она снова стреляла. Из пистолета, то с правой, то с левой руки. Потом задачу усложнили. Вывели ее в поле, заросшее какой-то неведомой пахучей травкой. Закрепили мишень, жутко сказать, на каком расстоянии. Вручили ей винтовку с оптикой и снова приказали стрелять результат похуже сморщился недовольно валера рассматривая фотографию которую принес ему витя на фото оказался пробитым подбородок все остальное было целым ты не учла скорости направления ветра авторитетно заявил ее тренер снайпер из тебя никакой а я и не собираюсь им становиться огрызнулась она машинально и тут же осеклась парни снова стремительно переглянулись а потом Валера с усмешкой спросил. «Ты так думаешь?» «Да? А что?» Заинтересовала ее их реакция. «А вот хозяин наш Шелестов думает иначе». Вдруг встрял Витя, который очень редко раскрывал рот. Видимо, настало его время. «Он думает, что из тебя выйдет первоклассный снайпер. Главное — терпение, ну и тренировки». «А... А зачем?» «Зачем мне становиться снайпером?» — вытаращилась Диана и медленно побрела за парнями. Они успели убрать мишень, спрятать фотографию с пробитым подбородком, убрать винтовку в футляр, напоминающий футляр из-под музыкального инструмента. И теперь медленно шли в сторону дома. «Зачем?» — крикнула она им в спины. «Чтобы убивать? Я не стану!» «Чтобы охранять!» «Чтобы убивать? Чтобы деньги зарабатывать?» Меланхолично отозвался Витя, тиская в кармане штанов черно-белый снимок. «Чтобы очищать мир от таких вот мразей, всякий раз вылезающих сухими из воды? Чтобы...» «Вы с ума сошли, что ли?» взвизгнул, что есть мочи Диана, забегая вперед и преграждая им дорогу. «Не собираюсь я никого убивать, понятно? Не собираюсь! И почему?» «Почему я должна это делать? Вы идиоты!» «Деньги и...» — хотел было снова завести свою песню Витя, но Диана передела его, сунув ему под нос крепко сложенный кукиш. «Это видел? Я не стану убивать, понятно? Не стану! Это... Это ужасно! Это противозаконно! И это...» Она попыталась подобрать слова, чтобы убедить их, но неожиданно закончила совсем не так, как хотела. «И это очень страшно!» «Согласен», — вдруг проговорил Валера, молчавший всю дорогу и позволявший Вите трепаться. «Убивать страшно. Страшно, когда смотришь в глаза, когда слышишь дыхание, стоны, когда не знаешь за что». «Вот, а я о чем?» — подхватила Диана и улыбнулась ему неуверенно. «Поторопилась. Валера тут же продолжил и говорил таким чужим». Таким ледяным голосом, что она усомнилась, что была знакома с ним прежде. Но когда видишь цель в оптику с расстояния в сотни метров, убить, пустяк девочка, выдал он и сделал знак Вите уйти. Особенно, когда знаешь, что это за сволочь. Особенно, когда знаешь, что либо ты, либо тебя. Особенно, когда знаешь, что спасаешь близкого тебе человека. Человека. «Спасаешь...» Эхом повторила Диана, неожиданно оседая прямо на траву, не дойдя до усадьбы метров двадцать. Она подняла глаза на Валеру, пытаясь поймать его взгляд, но солнце, повиснув у него за спиной, слепило. Оно превращало Валеру в темный силуэт. «Просто как мишень», — вдруг подумала она. И следом подумала. «А смогла бы она стрелять по нему, если бы потребовалось?» и передернулась, поняв, что в оптику с расстояния в сотни метров ей в самом деле было бы все равно. Стреляет она по Валере или по его портрету, пришпиленному к фанерному щиту. «Господи! Господи, что они с ней сделали? Что пытаются сделать? Чудовище!» «Я не стану этого делать», — твердо произнесла она. «Черта с два у вас получится сломать мне жизнь!» Никто и не пытался. Валера неожиданно уселся рядом, подтянул колени, обнял их руками, глянул в поле и обронил. Пытались жизнь спасти. «Чью? Мою? Ей ничто не угрожало, пока вы в нее не ворвались». И она на всякий случай отодвинулась от него подальше и тоже уставилась на поле, заросшее душистой травкой. Легкий ветер, силу которого и направление она не учла, потому и пробила своим выстрелом лишь подбородок на фотографии, шевелил кудрявые макушки, доносил невероятный медовый аромат. Очень тонко и пронзительно пели какие-то невидимые глазу птицы. Чуть левее едва слышно перешептывались листвой березы, которыми был обсажен край поля. Все казалось таким незыблемым, таким прекрасным. Мысли о смерти, которую предлагали ей нести своими руками, были не просто неуместными. Они были чудовищными. Я не о твоей жизни веду речь, проговорил Валера, дав ей в волю подумать. О чьей? О жизни Шелестова? Фыркнула она и уже собиралась возмутиться, собиралась отречься от роли его спасительницы. Это вообще не ее дело, когда Валера произнес речь о жизни твоего любимого Романа. Что? Рома? Он-то? при чем тут он что ты вообще несешь все утро валера что за хрень ты несешь и не давая ему возможности наговорить еще каких нибудь пакостей после которых на душе сделалось бы гадко и смрадно диана поднялась и пошла к дому размашисто и быстро но валера догнал зря кипишь дианка я не вру о чем она крепко стиснула зубы он убьет его кто «Кого?» — голосом робота, вдруг ожившего в ней, переспросила она, не останавливаясь. «Тот человек, в чью фотографию ты стреляла. Он убьет твоего Романа», — со стопроцентной уверенностью проговорил Валера. «Как убил его отца? Как убил его мать?» «Теперь Роман на очереди». Она молчала, продолжая быстро идти к дому. Ей вдруг остро захотелось снова очутиться на самом дне бассейна под толщей воды, чтобы ничего не давило больше, кроме тяжелой, колышущейся массы, в которой солнце прошивало бреши, чтобы легкие разрывало от недостатка кислорода, а не от валериных слов, чтобы сердце молотило в ребра от давления, а не от боли и страха. Она может верить им, этим чужим людям, которых она даже не знала еще месяц назад. «Почему кому-то приспичило убивать Рому? Зачем? Это ложь! Ее используют! Ее руками хотят совершить что-то страшное и все списать!» «Все не так, как ты думаешь». Валера догнал ее двери дома, заставил остановиться, прижав к стене и заглядывая прямо в душу своими зелеными в черную крапинку глазищами. «Откуда ты знаешь, как именно я думаю?» Фыркнула она ему в лицо, брызнув слюной на его жесткую щеку. «Ты думаешь, что тебя используют, что твоими руками хотят сотворить зло. Но это не так, девочка», — произнес Валера со странной интонацией, в которой ей почудилась боль. «А как?» — отозвалась она тоже с болью. «Как, Валера? Вы хотите убрать этого человека моими руками? Почему? Почему я?» Потому что никто больше этого не сделает. И потому что ни у кого, кроме тебя и шелестова, нет причины желать ему смерти. Ах, шелестов все же в деле! горько воскликнула она и попыталась вывернуться. Но Валера стоял как каменный. Да, и у него тоже есть мотив, и он у него уже давно. И все это время, в общем, когда появилась ты, все стало возможным. Ничего не понимаю! зажмурилась Диана. «Говори толком и отпусти меня уже, дышать невозможно!» Он послушно отступил на пару шагов, но следил за каждым ее движением, боялся, что она удерет, недослушав. «Это страшный человек, Диана, поверь мне. Пять лет назад он устранил отца ростовского романа только потому, что тот отказался платить ему. Человек еще утром был жив, здоров, весел, общался с семьей». А вечером его уже не стало. Он просто исчез. И его просто не нашли. «Он его убил?» Она кивнула в сторону двери, где маячил Витя со смятой фотографией в кармане. «Да, убил». И тут же развил бурную деятельность по поимке преступников. Шелестов оказался в числе подозреваемых. Как только он ему не гадил. «Как?» Это отдельная история, Диана. «Но гадил?» и продолжает гадить, не дает работать. Твоя сестра попала под раздачу в этой мясорубке. «Ух ты!» – недоверчиво скривила она губы. «А Рома при чём? «Рома?» Рома пошел к нему за помощью и попал в ловушку. Этот человек просто поймал его на крючок и заставил потом работать на себя. Негласно, конечно, но заставил. Пацан поздно понял, что попал в ловушку. Но что сделано, то сделано. «А мама Ромы, она за что пострадала?» «Не знаю». Валера озадаченно покусал губы, переглянулся с Виктором, который ловил каждое его слово. Возможно, о чем-то догадалась, возможно, узнала что-то, но она неожиданно бросила пить, может, прозрела, и вышла на него как-то, и, возможно, пригрозила, и он ее убил. Диана поверила. Рома говорил, что мать говорила с кем-то по телефону накануне своей смерти, кому-то будто угрожала, не рассчитала силы. Твой Рома поехал в ресторан, где тем был его отец, и пошушукался с официантом, который обслуживал его отца в день его исчезновения. Валера глянул на нее с печалью, качнул головой. Той же ночью официанта не стало. «Убили даже его девушку, которая вообще была ни при чем. «Господи!» — пискнула она едва слышно. «А Рома?» «Рома исчез, девочка. Никто не знает, где он. Наш хозяин ведет его поиски, но пока безрезультатно. Может, может, это чудовище отправило его следом за отцом?» «Нет, этого не может быть! Не может!» Ее руки, сжавшиеся в кулаки, принялись молотить по стене, не чувствуя, как болезнь нарвется на костяшках пальцев кожа. «Рома жив!» «Если и жив, это ненадолго». И Валера снова переглянулся с Виктором. «Тебе решать». «Господи, неужели ничего нельзя сделать?» Закричала Диана ему в спину, когда он повернулся, чтобы уйти в дом. «Неужели нельзя?» «У Шелестова целая команда! Есть ты, Витя и... и в конце концов есть же полиция! Почему не обратиться в полицию?» Валера влез в Витин карман, выхватил оттуда скомканный снимок, тряхнул им, расправляя, вернулся к ней и, подняв смятую фотографию на уровень ее лица и ткнув в нее пальцем, процедил сквозь зубы. «Ты не поняла, девочка, этот человек...» И есть полиция, его фамилия Пронин, и если твой Рома еще жив, то это ненадолго».